Письмо 157-е. Владимиру Васильевичу Стасову. 1906 год. Сентября 20-го. Ясная поляна. Спасибо за хорошее длинное письмо, Владимир Васильевич. Примечание первое. Не сетуйте на старость. Сколько хорошего она принесла мне неожиданного и прекрасного. Из-за этого заключаю, что конец и старости, и жизни будет также неожиданно прекрасен. Знаю, что вы не согласитесь с этим, но говорю, что думаю. Я тоже не согласен с вами, с приписываемой вами мне роли в нашей революции. Не в том, что я виновник ее, не еще менее в том, что я не признаю ее и желал бы задавить ее. Примечание второе. Мое отношение к революции такое, что я не могу не страдать, глядя на то, что делается, особенно если допустить, что в происхождении ее есть хоть малая доля моего участия. Мое отношение такое же, как было бы у человека, советовавшего людям не вкладывать голову в железный ошейник, которым их приковывали к цепи, когда бы эти люди, вместо того, чтобы перестать самим надевать на себя ошейник, решили бы, что надо переделать ошейник на ножные кандалы и наручники, для того, чтобы было удобнее, чем при ошейнике. Да мало того, что люди сами себя заковывают, они еще при этом делают всякие мерзости». И как медные гроши довольны собой, воображая, что рабски, подражая тому, что делалось очень и неумными, и нехорошими людьми в Европе, они делают очень важное и полезное дело. То, что происходит теперь в народе, не в пролетариате, очень важно, и, разумеется, хорошо, но не важно и нехорошо то, что делается всеми этими комическими партиями и комитетами». Тот герцен, которого вы так любите, наверное, был бы согласен со мною. Тем ходом, каким идут дела, если только народ, настоящий народ, сто миллионов мужиков-земледельцев, своим пассивным неучастием в насилии не сделают ненужную и безвредную, всю эту несерьезную, шумную, раздраженно-самолюбивую араву. Мы непременно придем к военной диктатуре и придем через великие злодействия и развращения, которые уже начались. Для того, чтобы заменить отживший порядок другим, надо выставить идеал высший, общий и доступный всему народу. А у интеллигенции и у настреканного ею пролетариата нет ничего похожего, есть только слова, и то не свои, а чужие». Так вот, что я думаю. Я радуюсь на революцию, но огорчаюсь на тех, которые, воображая, что делают ее, губят ее. Уничтожит насилие старого режима только не участие в насилии, а никак не новые и нелепые насилия, которые делаются теперь. Рад был случаю поговорить с вами. Жена получила ваше письмо и благодарит вас. Она поправляется. Примечание четвертое. Лев Толстой Примечание. Первое. Письмо от 18 сентября. Смотри переписку Стасова с Толстым. Письмо 251. Второе. Стасов писал Толстому. «Мне кажется, что великое нынешнее наше всеобщее движение есть, прямо или косвенно, дело рук ваших. Вы его не любите, вы его не признаете. Вы, может быть, если бы на то была ваша мощь и власть, вы бы его задавили и выковырнули бы его из русской истории». Разве вся русская нынешняя революция, разве она не из вашего огнедышащего везувия выплеснулась? Смотри, там же страница 407. Примечание третье. Перевод с французского начитано в тексте «Письма». Четвертое. Письмо от 14 сентября, в котором Стасов делится воспоминаниями о Герцене. Сборник Государственного Толстовского музея. Москва. 1937 год. Страница 281-282. Конец примечаний. Страница 606-я.